18 августа Сегодня мой отец появился вновь. Он зашел в палату тихо и неторопливо, так, словно делал это каждое утро. Молча опустился на стул и посмотрел на меня своим пронзительным, каре-зеленым взглядом. «Как твои дела?» – тихо спросил он. «Тебе лучше?» Меня вновь охватил необъяснимый озноб, и зубы начали выбивать непостижимые ритмы. Параллельно я ощутила, что руки помимо моей воли комкают одеяло и подтягивают его к подбородку. «Ты меня боишься?» Его губы тронула улыбка, и сеточка морщин обозначилась в уголках утомленных глаз. «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Ты мне веришь, Джина?» Я хотела сказать что-нибудь в ответ, но вовремя поняла, что не получится и просто кивнула головой. — Хорошо, что веришь. Отец встал, подошел к окну и, засунув руки в карманы брюк, начал разглядывать хмурый по-настоящему осенний пейзаж. А вот врачи долго не могли поверить. Мне кажется, они и сейчас остались при своем мнении. Просто успокоились, потому что получили, что хотели. Отведя левую руку в сторону, он недвусмысленно потер подушечками большого и указательного пальцев. — Ясно, — выдохнула я. — Ну вот, — по голосу я поняла, что он опять улыбается. — Ты уже вступила со мной в диалог. — Я понимаю, сразу все не делается. — Чем вы можете доказать, что вы мой отец? Скороговоркой выпалила я и тут же пожалела об этом. «А зачем мне что-то доказывать?» – тихо ответил он вопросом на вопрос. «Я сам об этом знаю и думаю, этого вполне достаточно. Сейчас вот ты узнала и, не сомневаюсь, рано или поздно поверишь». «Чему я все-таки должна поверить?» «Тому, что я сейчас расскажу». Может быть, оно прозвучит не слишком правдоподобно, но, к сожалению, больше сказать мне нечего. Правда, она всегда одна. Меня вновь охватило с ног, и я почувствовала, как закружилась голова. Где-то глубоко, на самом дне моего желудка, от станции отправления тронулся поезд, мерно покачивая вагонами и отстукивая колесами, попадающиеся на стыках стрелки. Состав уходил вдаль, в черную бездомную пустоту, и к последнему вагону были прицеплены мои внутренние органы. Они тянулись за поездом туда, где не имелось пределов и границ, в предчувствии чего-то тяжелого и неизбежного. Удивительно, но отец, даже не повернув головы, понял мое состояние. «Не стоит так нервничать, Джина», — глухо сказал он, — и его голос показался мне пустым и бесцветным, как лишенная хлора вода. Ничего жуткого я тебе рассказывать не собираюсь. Все это время ты хотела узнать правду, а сейчас такой случай представился. Верно? Я промолчала. Он, похоже, расценил мой жест как знак согласия. Договорились. Он сделал паузу, И я подумала, что ему тоже нелегко говорить об этом. Начну с самого необычного. Какой сейчас год? 2002, удивилась я. Вот. А совсем недавно я находился в 3002. У меня перехватило дыхание и невольно открыл рот. Потом первое потрясение прошло, и удивление сменилось гневом. Получается, что этот человек пришел сюда не за тем, чтобы восстановить цепь потерянных звеньев моей памяти, а для того, чтобы просто заморочить мне голову. «Только с какой целью?» Очевидно, я шумно засопела, потому что отец сказал. «Подожди, возмущаться, Джина. Согласись, в глубине души ты все равно хочешь услышать эту историю до конца. Давай ты меня спокойно выслушаешь». А потом уже будешь делать выводы. Странно, но теперь я почувствовала, что передо мной я днюдь не шарлатан. По крайней мере, он знает мой характер и чувствует перепады моего настроения. Хорошо, согласилась я. Отец тяжело вздохнул. Наклонив голову, он слегка сутулился, и на мгновение показалось, что мне действительно знаком этот облик. Я непременно видела его ранее, не раз и не два, а много больше. «Твоя мама умерла, когда тебе было восемь лет. Его голос прозвучал очень сдавленно, и в нем послышалась такая скорбь, что я вздрогнула и почувствовала, как учащенно забилось сердце. Подозрения о том, что этот человек лгал, рассеивались с каждой минутой. Он достал из кармана носовой платок. Высморкался и продолжал «Что поделаешь, жизнь, она сплошь состоит из неприятных моментов Мы остались вдвоем, и, конечно, я не мог дать тебе того тепла и ласки, которые дает женщина У меня все время было слишком много работы «А чем ты занимался?» Внезапно перебила я его, даже не заметив, как перешла на «ты» Я возглавлял секретную группу ученых, работавших при правительстве под экспериментами со временем. К тому моменту на планете установилась строгая иерархия власти. Естественно, никто не хотел ее терять. Нашей задачей было изучение будущего и выяснение состава правительства на последующие его периоды. Нужно было найти момент возможного государственного переворота, который мог привести к смене действующих лиц в политике, вырвать его из истории, убрать, вырезать, словно рудиментарный придаток, удалить, как эпендицит. Он немного помолчал, и по тем еле различимым звукам, которые до меня донеслись, я поняла, что ему неприятно об этом говорить. Я не стала больше задавать вопросов. Теперь во мне проснулось любопытство. Но меня лично интересовала еще одна проблема – прошлое. То, что уже было, гораздо легче понять и оценить, нежели то, чего ты никогда не видел и даже не представляешь, каким оно может быть. Не скрою, финансовые махинации имели место, ведь я как руководитель занимался распределением средств, которые нам выделяли. Для моих опытов требовалось совершенно другое оборудование, и на него тоже нужны были деньги. Но это уже не имеет значения. Важно, что я достиг того уровня, которого хотел, я нашел принцип разделения временных полос и сумел научиться управлять ими, перемешивать и тасовать словно колоду игральных карт. В тот момент это было для меня величайшим удовлетворением. В принципе, я всегда старался добиваться того, что задумал. Такая уж у меня натура. Я, например, считаю, что нет людей, которые не могут чего-то достичь, и есть такие, которые просто не хотят что-то делать. Моя догадка была правильной, мелькнула у меня в голове. Он привык достигать намеченной цели, невзирая ни на что. Отец словно прочитал мои мысли и улыбнулся. «Кстати, ты точно такая же упрямая и целеустремленная, ведь ты моя дочь. Этому я учил тебя с самого детства». Но мы немного отвлеклись. Итак, выход в прошлое я нашел. Теоретически. Оказалось, что для полного подтверждения эксперимента все-таки необходим живой человек. Подходящей кандидатуры у меня не имелось, и я опять начал нервничать. И тут неожиданно свои услуги мне предложила ты. Я? Да, именно ты. Причем ты упорно на этом настаивала. Причина, правда, у тебя была немного странная. Ты рассказала, будто видела сон, из которого ты узнала, что скоро встретишь свою настоящую любовь. То есть того мужчину, который будет первым, и, возможно, единственным в твоей жизни. Все женщины в душе так романтичны. — А ты? — А что я? Отец снова вздохнул. — Я, наверное, тоже. Иначе бы я никогда не стал подвергать риску родную дочь. — Сколько мне было лет? — И сколько же лет тогда мне сейчас? — 19. Самый рассвет беззаботной молодости. И желание любить. Долго, красиво и полноценно. В итоге ты настояла, и я тебя туда отправил. Самое интересное, что в тот момент я ощущал удивительное спокойствие. Видимо, понимал, с тобой ничего не случится. Ты вернулась какая-то рассеянная, задумчивая и крайне замкнутая. На все мои расспросы отвечала без особой охоты, тусклая и однозначно. Мне ничего не удалось от тебя добиться, кроме того, что люди 21 века практически ничем не отличаются от наших людей. Даже носят почти такую же одежду. Мне стало грустно. Неужели за тысячу лет цивилизация в своем развитии так и не сдвинулась с места? Ты тут же поспешила успокоить меня, что мало с кем общалась, потому как в том месте, где сейчас находится наш дом, Практически никто не живет. Тогда я предложил тебе отправиться подальше, например, в центр густонаселенного города. Эту идею ты отвергла сразу, объяснив, что тебе очень понравилось в тех местах, где ты была, и попросила снова направить тебя туда, только на несколько дней позже. Я не стал возражать. Я слишком любил тебя, и с детства привык исполнять твои капризы. По-видимому, это и называется Синдромом потерянной матери Он тяжело вздохнул Достал из кармана сигарету И нервно повертел ее между пальцев. Наверное, здесь нельзя курить Спросил он Обернувшись ко мне в первый раз За все это время Кури Я почувствовала, что на моем лице Появилась дурацкая улыбка Только открой форточку, а пепел можно стряхивать в цветочный горшок. Я слышала, его иногда используют как удобрение. Отец улыбнулся и прикурил от миниатюрной изящной зажигалки. Выпустив струйку голубоватого дыма, он вновь отвернулся к окну. — Я вторично отправил тебя в этот мир. Получилось гораздо лучше, и вернулась ты не такая грустная и задумчивая. Рассказывала что познакомилась с девушкой примерно твоего возраста, что ее зовут Дженни, и мы почти подружились. Я понял, что мой эксперимент набирает силу, и уже готовил материал для твоего нового задания. Он выпустил еще одну стройку и умолк. А я сидела на кровати и начинала понимать, что как бы я этого не хотела, я все равно ему верю. Не может человек так долго притворяться и лгать, придумывая всяческие небылицы. Да и зачем ему это? Если бы данная игра затевалась с какой-нибудь корыстной целью, то оно еще понятно. Возможно, у меня где-то все-таки припрятано несколько миллионов. Я представила длинные ровные ряды туго перетянутых пачек банкнот и улыбнулась. Нет, определенно все это чепуха. Если бы я была настолько богата, вряд ли бы я передвигалась без охраны. А в тот злополучный день я была в машине одна. Скрипнула дверь, и на пороге возникла улыбающаяся польный. «Мистер!» – елейным голоском защебетала она. «Наверное, на сегодня вполне достаточно. Ее не стоит слишком утомлять, она еще чересчур слаба». Я думаю, если вы продолжите завтра, ничего страшного не случится, тем более дорогу вы уже знаете. Да, — Да-да, конечно, — отец смущенно засуетился и выкнул окурок под крутую форточку, — ни в коем случае сейчас нельзя делать ничего такого, что может отрицательно сказаться на здоровье Джины. Доченька, мы побеседуем завтра и послезавтра тоже «Теперь впереди у нас много дней, а раз уж нам суждено было встретиться, у меня лично нет никакого желания расставаться. Отдыхай, набирайся сил, продуктов я тебе привез, они там внизу, тебе их потом передадут». Он вопросительно посмотрел на Полли. «Завтра», – кивнула она, – «с утра. Сегодня они пройдут соответствующую санитарную обработку. Завтра». Отец улыбнулся. Моя дорогая джина, мы с тобой снова увидимся завтра. Он подошел ко мне, быстро наклонился и поцеловал в лоб. Прикосновение губ было настолько мягким, что я почувствовала, как по телу пробежала легкая волнующая дрожь. До завтра, дочка. Он посмотрел на меня слегка влажными глазами, повернулся и направился к двери. Неожиданно я поняла, что меня так сильно мучает один вопрос, что я не смогу подождать ни до завтра, ни до вечера, даже ни одной минуты. В секунду я колебалась, думая, как к нему лучше обратиться. «Эй!» – позвала я тихонечко. Он замедлил шаг. «Николас!» – он остановился. «Папа!» – он обернулся. Теперь его корея с зелеными крапинками глаза не были влажными и грустными, они излучали мягкий, теплый свет. — Я тебя слушаю, Джина. — Папа, я почувствовала, что краснею до кончиков волос. — Я… я хотела тебя спросить, а в той жизни, которая была до всего этого, я отвела больничную палату смущенным взглядом. — У меня был муж? Его губы тронула странная усмешка. Я могу поклясться, что он улыбался, но уголки его губ не поднимались, а опускались. — Мы поговорим об этом завтра. — Сухо сказал он. — Отдыхай, набирайся сил. И не успела я открыть рот, как хлопнула входная дверь.